Не сделаешь так, как требуется. Тебе не удастся меня запугать, — ответил я. Мной овладело бешенство. Или бой будет по всем правилам, или отказываюсь. Не будь идиотом, фарар, — умолял Брандт. Если Петелли хочет, чтобы ты лег, ложись, ложись, с ним шутки плохи. За тебя никто не вступится. ПТЛ здесь финансирует и демократов, и республиканцев, ставит на всех лошадей сразу и никогда не проигрывает. Меня это не касается. Я встал. Тут мой последний бой. Я в ваших махинациях не участник. Можешь сказать, это ПТЛ от моего имени. Сам, сам ему скажи. Поспешно возразил Брандт. «С этого момента ты сам за себя. Я пас, пас. Ничего подобного. Ты все сварганил, сам и выпутывайся, а я отправляюсь в спортзал поразняться». Когда я вышел из кафе, он, видимо, бросился к Петелли, потому что едва лишь я начал разогреваться, помаленьку боксируя с Уоллером, Появились шестерки Петелли. Потом я узнал, их звали Пепи и Бенну. пепе был худощав и, подобно своему бусу, носил усы с телкой, а Бенно был крепыш и с выбритым подбородком, грубыми чертами лица. Вошли они непринужденно, словно к себе домой. волер тут же замер. Что ж, надо отметить, в этих парнях было нечто такое завораживающее. «Собирайся ты», — сказал Пепи, указывая на меня пальцем. «Одевайся. Тебя хочет видеть босс. Я занят. Если ему надо меня видеть, пусть придет сюда сам». Войлер икнул. Он смотрел на меня таким взглядом, Словно вдруг увидел перед собой сумасшедшего. И не болтай, не болтай, проворчал Пеппи. Одевайся, идем. Пошли вон отсюда, сказал я. Или я вышвырну вас. Только попробуй, ответил Бенна, и в его руке появился пистолет. Ты слышал, что было сказано? Одевайся. Не то всажу пулю в брюхо. Пристальный взгляд его блестящих глаз свидетельствовал, что он не шутит. Уоллер прошептал, почти не разжимая губ, «Не будь идиотом, ступай с ними, я их знаю». Паппи усмехнулся, «Еще бы не знать, только в этом году Бенна оказался замешан в истории Тремя убийствами, случайными, конечно, а может произойти и четвертое. Пока я переодевался, они не спускали с меня глаз. Потом мы вышли на улицу, где стоял массивный кадиллак. бенну все время держал пистолет в руке. Около кадилака на тротуаре прохаживался полицейский. Он взглянул в нашу сторону, увидел пистолет и быстро удалился. Этот факт больше, чем что-либо, дал мне понять, в какое осиное гнездо я угодил. Не рыпаясь, залез в автомобиль, сел рядом с Пеппи. Меньше чем через минуту мы прибыли в отель «Океан». Миновав длинный коридор, мы остановились перед дверью из красного дерева с надписью «Вход воспрещен». Пеппи постучал и вошел. Комната была небольшой и напоминала обычный офис. Какая-то блондинка стучала на машинке, жуя резинку. Она подняла голову, безразлично взглянула на меня, нисколько не удивилась, увидев в руке Бен на пистолет, и только кивнула на дверь за своей спиной. «Входите», — сказала она Пеппи, — «босс ждет». Пеппи поскребся в дверь, открыл ее и пропустил меня. Ходи и веди себя прилично. Я оказался в огромном кабинете...